350. -е. Декабрь 25 -е. Гармонии тела ведят гармонии духа. И наоборот, сознание оплот и опора духа. Уберем вредящих к сроку. В осознании владыки все. Преуспеет сознание, ко мне устремленное. Я свет мира. Сознание, вмещающее все свойства пламени, во мне пребывает и ас в нем. Но не горюй, не может вместиться сразу величие огненное, не выдержит оболочки. Приуготовляешься постепенно, по степеням. Степени познавания есть степени приближения или вмещения облика владыки. Владыка огня, владыка пламени, владыка света, я есть, я всевмещающий, вседающий, и только один путь, и только через меня, ибо я путь. Отушители есть, и особенно опасны, когда колеблется дух, колеблется ум, но сверкает сознание. Опора в сознании, но не в интеллекте. Ограничен и туп, и подвержен заблуждениям и ошибкам. Создан для земли и земного, потому же и сердцем. Без сердца ноль. По линии устремления получаешь ответ. Озер на устремление даю я. Находчиво подбери. О них наша забота. Собираешь сокровища и нестим числа. Беспредельно и неисчерпаема сокровищница космоса. Черпай без меры. Приди и возьми. Океан учения открыт духу ближайшему. Неисчерпаем и беспределен. Если это начало, то где же конец? Так приготовь корзины твои. Вмещение сознания измеряется высотою духа. И где граница вмещения? Не в тебе ли? Так беспредельность утвердим, беспредельностью познавания. Черпай знания, когда хочешь, и без конца. Все во мне, все через меня, все мною. Много приуготовано Но взять надо самому. Каналом устремления получаешь. Устремление, как рука, опущенная в сокровищницу, устремление захватывает объект ответа. Потому ищущий, то есть вопрошающий, получает всегда. Сперва даем мы, но вступивший во владение наследством берет сам. Сын — его право. Нет большего счастья, чем быть со мною и вместе. Познал мою близость, чем осквернишь и чем осквернишься. Путь укажу и направлю, и дам всю заботу, но усмотри и прибудь на дозоре. Быть на дозоре значит быть со мной, в моей руке. В моей заботе пребываешь, сокровища береги, даются на путь долги. Тягостям жизни, порадуемся, приближают ко мне еще крепче. Так все служит на пользу устремленному духу, и нет той силы, которая могла бы остановить. Каналы сближения. По ним устремляется светоносное вещество в луче моего света. Действовать сказанным лучом значит действовать светом, и быть в свете, в свете моем. И свет мой в свете твоем да прибудет свет от света и свет в свете твоем дитя света и от света от света моего и уже не имеют значения вспышки оболочек омрачающие сознание властвуем над ними еще живут еще змеи поднимают голову и шипят но потуги прошлого уже не властно над нами их власть кончилась утвердили победу и пусть вспыхивают как напоминание о том, что было и с чем покончено, что уж никогда не будет иметь власти над сознанием. Пусть служит как знак опасности и предостережения о прошлом рабстве у своих оболочек. Было, прошло и поросло быльем. Было, но не будет и не придет больше на сердце. От шелухи прошлого освобождаю. Даю власть над прошлым, ибо огни настоящего сильнее огней прошлого. Огнями подчиняем огни, огнями владычествуем над огнями. Огню противоставь огонь, но больше силы и сознательно. Получается битва огней, и высший огонь царствует над нишими. Никого и ничего не бойся. Мы вместе, и кто силен против нас, кто? Моей силою действуй, и во имя мое, и именем моим, не во имя себя и свое, но меня и мое. И сила твоя удестерится, и будет возрастать по степени осознания мощи моего имени, и им победишь все. Многого еще не осознаешь, но приходит час твой. Обереги дух и помни, что равновесие духа — это ключ от тайных дверей знаний.